Глава третья. Утром Рябой заявился в квартирку Флёр. В узком коридоре Рябой извинился перед полуголой смешливой соседкой, тоже утренняя официантка из Штей, и уселся напротив своей любви. «Я всё-таки думаю, что тебе идти не надо. То есть как хочешь, конечно!» Ребой даже прикрыл голову руками, так на него посмотрела флёр. «Если очень хочешь, идём, познакомимся поближе, всё такое». «Ты идиот, и мне тебя жаль, как раздавленного жука». ребой не знал, как подойти к главному вопросу. «Слушай, шейх тебя брать не хотел, но мы поговорили ночью, я его убедил, и я ясно сказала, убеди бубну». А Бубна сам убедит, кого хочешь. Конечно. Смиренно согласился ребой Но, в общем так, формально только я проводник, а ты как бы со мной. И слушаешься меня. И в разговоры не лезешь. Флёр даже в лице не изменилось. И ребому стало всерьёз страшно. Не унывай, жандарм. Это же для вида. Я думаю, всё дело в том, что люди восточные, со своими, значит, традициями, — Да еще госпожа Кайл, наверное, воду мутит. Но я сказал, что ты против нее ничего не имеешь, и всё вышло случайно, из-за меня. Из-за тебя я бы пальцем не пошевелила. Просто оно мне не нравится. — Кто оно? — Твоя кадыкастая госпожа Кайл. Кстати, из вас бы неплохая пара получилась. Рябой застыл, переваривая услышанное. Конечно, он читал о таких странных существах, сменивших пол. Но вся эта чушь была так далека от зоны. Он попытался вспомнить блондинку. Рослая, крепкая, лицо нордическое, но вполне женское. «Не похоже», — осторожно сказал он. «Или что же он, два раза в день бреется?» «Да для тебя это фантастика. Впрочем, твоей рябой Харри уже ничего не поможет». «Ладно, желаю успеха в ваших отношениях, а пока имей в виду, мне наплевать, о чем ты договорился с шейхом, и я хочу аванс!» Флёр встала и нависла над сталкером. Нервно порывшись в карманах, Рябой выложил на стол почти все полученное от шейха. «Вот, ты одевайся, а я на улице покурю». Пошёл вон!» Патрули в городке появлялись редко, да и на рожон предпочитали не лезть. Поэтому ребой свое снаряжение просто сложил в два больших рюкзака, а автомат в чехол, вроде как удочки. В городке проживало немало таких рыбаков. За Флёр он не волновался, все самое необходимое у нее имелось, включая персональный ПДА, а это самое главное. Тем не менее, дама преподнесла ему неприятный сюрприз, появившись с тремя рюкзаками побольше его собственных. Еще одна сумка, и немаленькая, оказалась у Флёр в руках. А там что? Мрачно поинтересовался ребой, взвешивая на руке груз, который ему предстояло тащить одному. «Я вашу колбасу есть не буду. Рассказывали уже, что с некоторыми идиотами от нее приключается». Флёр поставила сумку на растрескавшийся асфальт и пошла вперёд. — И консервов ваших столетних с военных складов тоже есть не буду. Ты же у нас главный. Вот и неси. Пять нелёгких рюкзаков, сумка с продовольствием и чехол с автоматами — это перебор. Пусть и недалеко было идти, но рябой весь взмок, а по пути, само собой, попались несколько знакомых. Кто-то посоветовал Флёр взять в зону чемодан на колёсиках, чтобы Рябому было легче. Вот и новая история про нелепого сталкера. Возле леса, на брёвнышке, за которым сложили своё снаряжение, покуривали Гошей на свай. Рябой остановился рядом, но они демонстративно посмотрели в сторону. «Не унывайте, жандармы!» Он просто не нашёлся, что ещё сказать. «Проваливай, за засранец!» Рябой, вздохнув, догнал не спеша шагающую к лесу флёр. «Даже твои друзья тебя презирают», — весело подметила она. «Ну, где встречаемся?» «У второго кострища. Это за сосенками, минут двадцать. Сама знаю, не вчера родилась». Не через двадцать, а скорее через тридцать минут в конец взмокший рябой доволок тройной груз до условленного с шейхом места встречи. Шедшая первый флёр шарахнулась от будто из-под земли выросшего телохранителя, то ли мистера Джексона, то ли мистера Джонсона. Он был уже полностью экипирован при оружии и с кокетливыми зелёными кустиками на шлеме армейского образца. «Вы опаздываете?» — обиженно сказал Фарид, который вместе с шейхом и непонятной госпожой Кайл пил зелёный чай из красивого термоса. «Это нехорошо». «Переодевайтесь скорее, за нами сейчас придет машина». «Кто за рулем?» Рябой с наслаждением свалил рюкзаки на траву. «Какая нам разница?» Бубна сказал, что пришлет машину. Минуты через три, нацепив ПДА на рукав и передернув затвор видавшего виды АК, Ребой был готов. Мистер Сойер, малоотличимый от других мистеров в своем снаряжении, Укоризненно посмотрел на сталкера, потом на его оружие. «Ах, да! Что за глупости?» Рябой выщелкнул патрон, поставил автомат на предохранитель и почувствовал себя полным идиотом. «Наверное, я и есть идиот». Послышался звук мотора, и на полянку, покачиваясь на рессорах, вкатился небольшой приземистый автобус. За рулем оказался енот. Он вышел, хлопнул дверью и закурил, демонстративно отвернувшись. На приветствие Рябова он тоже не ответил. Снаряжение у команды шейха оказалось подозрительно много. Особенно не понравились Рябому ящики без опознавательных знаков, с которыми надо было обращаться так осторожно, что его даже не заставили их таскать. Тем не менее и на его долю поклажи хватило. Только когда погрузка закончилась, Флёр отправилась переодеваться. «Ну, это самое... Женщина!» — объяснил Рябой Фариду, для выразительности разведя руками. На Фарида, судя по его глазам, объяснение не произвело должного впечатления, и Рябой, как мог, твёрже добавил. «Без неё не поеду!» «Ждём пять минут», — сказал секретарь шейха. Но Флёр, само собой, пришлось ждать дольше. Когда она наконец появилась из кустиков, енот уже собирался сигналить третий раз. Флёр шла так, будто совершенно преобразилась, хотя особой разницы никто не заметил. Камуфляжная курточка до да высокие полусапожки. Вот и всё, что в ней изменилось. Стоило там сидеть полчаса. Макияж что стирала, проворчал енот. Всё, никого не забыли. Старый неброский автобус Взревел новым тщательно отлаженным движком, и ходка, можно сказать, началась. Едва успевший вернуться из зоны рябой, с тоской подумал, что и отдохнуть не успел, и деньги загадочным образом истратил. Флёр отвернулась от него, сосредоточенно наблюдая за проносящимся за окном однообразным лесным пейзажем. Зато сталкера просто-таки буравила тяжелым взглядом госпожа Кайл. Рябому хотелось ее или его получше рассмотреть, все-таки диковинка, но для этого пришлось бы встретиться глазами. Он потупился на свои видавшие виды берцы и едва не слетел с сиденья, когда енот неожиданно затормозил. «Утрамбуйтесь там!» — потребовал он. «Еще один пассажир!» «Нет, подождите! Какой еще пассажир?» — возмутился Фарид, в то время как один из мистеров уже представил к голове водителя пистолет. «Вы везете только нас». «Не было такого уговора», — хрипло, но весело ответил енот. «Бубна просил подкинуть вас к зоне? Пожалуйста. А еще он просил подкинуть этого парня». Дверь открылась, и в автобус заглянул дизертир. Выглядел он, как всегда, абсолютно спокоен, сосредоточен на чем-то своем, весь в черном. Рябой, по старой доброй привычке, первым делом заинтересовавшийся указательным пальцем правой руки пассажира, обнаружил его на спусковом крючке пустынного орла, выглядывавшего из кобуры. «День добрый!» — бубно сказал, что для меня будет место. Повисла нехорошая пауза, во время которой Фарид что-то быстро шептал своему шейху. «Я просто подвезу его, как и вас, а там разойдетесь!» — раздраженно сказал енот. Скажи, чтобы он перестал в меня стволом тыкать. Затылок мерзнет. Вообще-то я хотел пройти периметр с вами. Спокойно возразил дезертир. Так всегда делают. Зачем удваивать шансы напороться на патруль? Разойдемся уже в зоне. Меня ваши дела не интересуют. Рябой едва сдержал нервный смех, вспомнив, как вчера дезертир напоролся на патруль. Теперь патрули усилены, ездят чаще, с вертолетами на прямой связи. Самое время идти, да еще с дезертиром, который валит служивых, как зомби. Знать бы, в честь чего тебя простил Бубна, а? Бубна, который на самом деле никогда никого не прощает. И ты знаешь об этом, обреченный. Что ж, не унывай, жандарм. Вот только знать бы, о чем вы договорились. «Хорошо», — раздраженно сказал, наконец, Фарид. «Господин шейх согласен, но только в том случае, если вы будете слушаться нас». «Конечно». Дезертир, нагловато ухмыляясь, влез в автобус, бесцеремонно пройдясь по ногам госпожи Кайл. Рябой прикинул, что размерчик у нее никак не меньше сорок третьего. Еще минут через двадцать енот, не без удовольствия, высадил их, Махнул рукой исключительно дезертиру и отбыл в освояси. Рябой, глядя на гору снаряжения, покачал головой. У ящиков имелись ручки, и нести их можно было на манер кейсов, и все же с такими не побегаешь. — Случай что, придется их бросить, — сказал Рябой Фариду. — Надеюсь, ничего ценного? — Мы надеемся, все будет хорошо. И вы не волнуйтесь, наши люди очень хорошо подготовлены. Это будет ваш самый легкий поход в зону. Будь характер Рябова не так мягок, он харкнул бы прямо на ботинке. «Не волнуйтесь, это он кому сказал? Сталкеру, у которого ходок за сотню?» До Рябова стало доходить, почему в Штях сочли это предприятие не столько глупым и опасным, но и унизительным. Он отошел к Флер. «У тебя что под курткой?» «Отвали, скотина похотливая!» Рябой, конечно, интересовался, насколько Флёр защищена, но снова вынужден был заткнуться. Глупо всё получалось. Решил заботиться о Флёр, а сам даже не знает, что на неё нацеплено. Вряд ли что-то порядочное. Откуда у неё деньги? Правда, раздобыла где-то винтовку Драгунова. Скорее всего, взяла у знакомого сталкера в долг. А может быть, уже расплатилась. Известно как. Про это Рябому думать не хотелось. В его глазах Флёр была совершенной красавицей, и к её похождениям приходилось относиться снисходительно, если Рябой вообще хочет её получить. А влюблённое сердце сталкера-неудачника ничего другого не желало. — Длинновата она для тебя, Другуновка-то, — попробовал он ещё раз. — Может, мой АК возьмёшь? — Пока. А дальше видно будет. Просто пойдём через собачью деревню, а там снайперская винтовка не нужна. И «Заткнись!» — взмолилась Флёр. «Или поболтай с госпожой Кайл. Вот и она, кстати». В камуфляжном костюме загадочная Кайл и правда сильнее походила на мужика, чем на женщину. Тем более, что макияж на лице изменил назначение. Теперь он не привлекал к хозяйке, а наоборот, с помощью чёрных и зелёных полос старался сделать её незаметной. «Пора отвикаться!» «То периметра три километра?» Флёр фыркнула. Да, голос у Кайл был и низкий, и какой-то песклявый одновременно. По-русски она говорила с сильным акцентом, но достаточно правильно. Даже меньше трёх, так что шуметь не следует. Рябой встал, вытащил пару припасённых бутылок водки. «Зовите остальных, пора принять понемногу». «Мы не пьём спиртного», — твёрдо сказала Кайл. Рябому, правда, почудился странный блеск в ее глазах. «Никто из нас не пьет!» Такого поворота ребой не ожидал. «От радиации же!» «Мы приняли таблетки. У Флёр, сидевший на рюкзаке к ним спиной, мелко затряслись плечи и вряд ли от рыданий. Ребой бы тоже посмеялся, не будь впереди зоны, которая вот такого подхода не любит. Он беспомощно огляделся. Мистеры рассредоточились вокруг временной стоянки. Шейх и Фарит о чем-то оживленно беседовали, разглядывая большую цветную карту. Чуть в стороне сидел на корточках дезертир и жевал травинку. К нему обращаться было бесполезно. Этот не пил из каких-то своих соображений. — Флёр! — Рябой наплескал в пластмассовый стаканчик половину. — Держи! — Гадость! — сказала Флёр еще раньше, чем понюхала. Впрочем, проглотила не споря. «Неужели нельзя было чего-то приличного купить, а?» Рябой был уверен, что дорогих напитков зона не любит. Не ради удовольствия же тут пьют. Лучше всего было бы вообще просто спирта развести, но не успел достать. Рябой проглотил свою дозу и явственно услышал, как одновременно сглотнула госпожа Кайл. «Точно, мужик!» Мысленно признал он правоту Флёр. «Бывший, конечно». Вот ты, гадость какая! Шейх легко поднялся на короткие ножки, что-то негромко скомандовал своим. Спустя три секунды его мистеры уже стояли рядом, готовые к маршу. ребой с тоской вспомнил, что командует здесь не он. Прежде он был уверен, что в зоне все изменится, но чем ближе они подходили к периметру, тем сильнее он в этом сомневался. «Это самое, как бы сказать...» Рябой встал перед строем. «Вчера были кое-какие инциденты на периметры. Теперь вояки насторожи. Слышите, вертолет вон в той стороне!» До него около пяти километров, как показывают наши приборы. Фарид постучал пальцем по какой-то штуковине, прежде рябым невиданной. «В любом случае, я уверен, что мы прорвемся. У моего господина хорошие люди». Рябой взглянул на спокойные, но решительные смуглые лица и понял, эти за своим господином пойдут хоть в пекло, даже еще круче, пойдут туда вперед него и пойдут так, что чертям тошно станет. Но пекло — это пекло, а зона — это зона. Две большие разницы, как говорит одессит Барбос. «А у вас ПДА есть?» — вдруг сообразил сталкер. Он не видел на рукавах бойцов привычных персоналок. «Вы что, не купили?» «Они нам не нужны. И вообще». Фарид замялся, но Рябой успел поймать его косой взгляд на ПДА сталкера. «Вы ведь выключили свой?» «Конечно, мы все». Рябой обвел руками флёр и дезертира. «Уже выключили». «А почему ваши приборы работают?» «Засекут по излучению, мало не покажется». Сегодня вояки с этой стороны периметра. Что волки? Не засекут. Уверенно качнул головой Фарид. Итак, выходим. Отряд, выстроившись вокруг шейха, послушно двинулся к периметру. Мимо Рябова прошла флёр. За ней всё так же с травинкой в зубах направился и дезертир. Да, мой номер тут шестнадцатый, вздохнул проводник. Но не унывай, жандарм. Это прежде всего им боком выйдет, бойцы из спортзала, что об вас. Правда, если им выйдет боком, то каким местом потом выйдет нам, с флёр? А на сваи и гоше, тоже вынужденных без отдыха лезть в зону второй раз, с весьма странным, чтобы не сказать подозрительным заданием, Рябому и думать не хотелось. Почти до самого периметра добрались волчьим скоком, по 30 шагов, то шагом, то бегом. Не рябой это придумал. Просто шла группа, вот и ему пришлось скакать замыкающим, чувствуя себя полным идиотом. Впрочем, пока все шло хорошо, и прошли быстро, и не запыхались. Даже флюор держалась молодцом, разве что раскраснелась. Потом, опять без команды проводника, успевшего разве что раскрыть рот, группа залегла неподалеку от дороги. Рябой втиснулся между Фаридом и госпожой Кайл, чтобы хоть как-то участвовать в событиях. «Будем ждать, пока проедет патруль», — даже не оглянувшись, спросил Фарид. «Или у вас есть точный график?» «Такой точный график после вчерашнего инцидента». Рябой смог не покоситься в сторону дезертира, хотя очень хотелось. «Вряд ли шейх знает, что конкретно вчера произошло. Будем ждать...» а потом по команде через дорогу и бегом на полусогнутых, но не до самой колючки. Там мины, я займусь. Мы пойдем за вами след в след». «Да нет!» Ребоев замахнул от досады рукой, задел госпожу Кайл и поморщился. «Нет, цепочка длинная получится, как паровоз. А патруль скоро обратно, ждать не стоит. Я скажу, когда начинаются мины». «Нет, мы пойдем след в след». Также спокойно повторил Фарид и принял от шейха протянутый бинокль. Они негромко переговаривались, насколько понимал Рябой по-арабски. Патруля пришлось ждать около получаса, и был он, как и подозревал Рябой, усиленный – два бронированных джипа с пулеметами. Конечно, группа шейха была укомплектована оружием тоже по самые зубы, но связываться с патрулем при входе в зону – дурная примета. А уж если покрошить служивых второй день подряд, ребой даже зажмурился от ужаса. «Периметр буквально закроется для сталкеров на неделю, а то и две. Такой кошмар тут начнется. А это простой бизнеса. За это конкретно с бубны большие люди потребуют головы. Ребой почесал свою, бедовую, прежде чем вскочить. Пошли!» Конечно, мистеры поднялись одновременно с ним, афарит и не подумал переводить его команду. Зачем? Все равно они подчиняются только шейху. Рябой, бросив взгляд на флер, чуть замешкался, и первым с насыпи скатился дезертир. Этот вообще действовал сам по себе, как и всегда. Тем не менее, именно с дезертиром проход через периметр прошел гладко и быстро. Они одновременно добежали до мин, работали с ним по очереди, страхуя друг друга, а проволоку сталкер-одиночка кусал так ловко, что рябому и потеть не пришлось. Не дожидаясь приглашения, в проход один за другим ловко проползли два мистера, которых из-за маскировочного макияжа уже вовсе нельзя было различить. Потом несколько неловко протиснулся толстый шейх, сразу за ним Фарид и госпожа Кайл. Рябой только беспомощно оглянулся на Флёр и увидел, что её, красную от злости, деликатно придерживают за локоток, чтобы та не лезла без очереди, потому что пришла очередь тех самых ящиков. «Быстрее!» — запричитал ребой, хотя понимали его теперь только дезертиры Флёр. «Патруль быстро ехал, быстро и вернётся!» «Успеем!» Коротавший время, любуясь облаками, дезертир выплюнул, наконец, свою травинку и принялся на ощупь искать другую. Сноровистые парни. Как раз успеем. Вот вертолетов бы не было. Вторую линию пройдем, а там уж тех, кто в зону, не трогают. Флёр заметно нервничала. «Обычно не трогают. Но сегодня они за своих отомстить хотят». Ребой оглянулся на проход. Со снаряжением, наконец, было закончено. Мистеры исчезали за проволокой один за другим. Ползать ребята умели. И все же ребой до последней секунды опасался быть расстрелянным пулеметами с тех двух джипов. Никогда прежде он не ходил такой большой компанией. Но они успели как раз вовремя, если еще учесть, что дезертир успел загнуть проволоку обратно. «Мастерство не пропьешь, да и не пил он». Группу пришлось догонять. Люди шейха двигались вперед без остановки, словно каждый день прорывались в зону. Где их тренировали? Чему научили? Рябому оставалось лишь строить догадки, но получались они чересчур смутными. Еще километра три по сильно пересеченной местности, изъеженной военной гусеничной и строительной техникой, да еще в разгар сырого чернобыльского лета то еще развлечение. Особенно, если бегущие впереди спортсмены задали такой темп, с которым Рябой и от пуль бегать ленился. Еще хуже, конечно, пришлось флер. Наконец-то сказалась перегрузка. На бегу, подтягивая рюкзак, набитый среди прочего еще и с недью подруги, часть Рябой втихую выкинул, а часть не решился. Сталкер вдруг подумал, что флер туалетную бумагу не забудет никогда. У нее с собой, наверное, два рулона как минимум. От этой мысли ребой хихикнул и тут же зацепился берцем о забытой строителями периметра кусок проволоки. Он покатился бы кубарем, не поддержи его под локоть, мерно чавкавший по дезертир. «Как там, шейх, интересно?» Задыхаясь, спросил ребой которому показалось, что надо из приличия поддержать беседу. Он на таблетках. Дезертир не собирался сбивать дыхание ради каких-то приличий, я видел». «Еще и так!» — даже обрадовался про себя ребой «Может, они все на таблетках? И что за таблетки, интересно? От радиации есть, от усталости есть, может, и от аномалий есть? И что будет, если таблетки кончатся или потеряются? ну как же бегут? Энерджайзеры проклятые!» Его команды снова не потребовалось. Группа остановилась у первой линии периметра, как раз когда замыкающие их догнали. Флёр тут же ничком повалилась на землю, и ребой забрал у неё винтовку. В виде исключения женщина возражать не стала. «Вон там они лесок спилили?» — затараторил он, как только позволили горящие лёгкие. «Ну, не лесок, так, рощицу. Брёвна не убрали, и на земле типа засека вышла. Отсюда не видно за кустами, а там ноги можно поломать. Там, — он указал в другую сторону, — болотце, тоже ничего хорошего». Долго бежать, а уж ползти еще дольше. Зато прям по курсу заросшая лопухами ложбинка. Там уже тропинка натоптана. Пригнуться и пройдем. о ну вы здоровые носиться. Не надо так в зоне. Влетите в аномалию, только клочки полетят. Вы бы легли, — посоветовал Фарид. Мы ведь в прямой видимости огневой точки. От такой наглости в рябом взыграл сталкер, и он выпрямился во весь рост. — Вот тут, — он топнул ногой, — на огневые точки наплевать. Холмик справа, видишь, вот и нет огневой точки. Чуть дальше есть прямая видимость, а тут нет. А слева мы вообще вне прицельной дальности, они пытаться не будут. А если ракетой ударят или вертолет пришлют? Иронично спросил дезертир, ну, после вчерашнего. — Сядь, ребой, не отсвечивай. Пометуя о своем спасении, пришлось подчиниться. В раз Рябой вспомнил, что надо бы расспросить парня о вчерашнем, чем они себя опрыскали, и выдумал ли он этот странный гон с Но в сотый раз это было не ко времени. Шейх коротко что-то бросил Фариду. «Вы готовы идти дальше?» но ну, не здесь зимовать!» Рябой обернулся к Флёр. «Ты в порядке? Тут надо ползком!» Прошептав что-то неприятное в адрес проводника, Флёр поднялась на четвереньки. Шейх воспринял это как готовность продолжать ходку. А может быть, ему вообще было наплевать и на нее, и на Рябова. Он скомандовал, и группа пошла, включая дезертира и флер. Рябой все сильнее чувствовал себя лишним. Очень хотелось развернуться и уйти, но это означало бросить флер. А впереди еще два ряда колючей проволоки. У мистеров оказались свои ножницы и свои клещи. Просто раньше им это не понадобилось. А теперь, когда сталкеры чуть поотстали, смуглые парни спокойно справились и без них. На указанную рябым ложбинку мистеры выбежали без подсказок, будто кто-то их уже натаскал. Прежде чем нырнуть в разросшиеся лопухи, ребой скосил глаза на дезертира. Того, кажется, ничто не могло не удивить, ни тем более обеспокоить. Слева донесся грохот крупнокалиберного пулемета. По ним стреляли или нет, ребой так и не понял. Да и неважно это было, левый дот слишком далеко. Бежавшая впереди флёр вдруг всхлипнула и отпрыгнула куда-то в самую гущу лопухов. Дорогу перегораживал труп циклопа. Мало что от него осталось, да и лежала тварь мордой вниз. Но ребой узнал монстра сразу. «Что ж, дело житейское. На то здесь и доты, чтобы расстреливать лезущих из зоны тварей». «Хорошо еще, что дохлый. Охватило бы ума, сидел бы тут в низинке да в лопухах и ждал сталкеров». «Ты что?» Флера отмахнулась и всхлипнула еще громче. «Только теперь ребой понял, что ее тошнит. Вот цена. Берем ее». Дезертир вытащил Флера обратно на тропу. «Шейха лучше не злить». «Слушай, а они что ж так спокойно по циклопу и пробежали?» — спросил ребой и сам наступая на полуразложившийся, обглоданный крысами труп. «Странно. Все шугаются по первому разу. Таблетки? Может, и таблетки. Держи ее крепче». То, передвигая ногами, а то и вовсе повисая на сталкерах, Флеру рывками сообщила, в каком гробу видела и зону, и ее обитателей — а заодно и схитрилась обливать своим носильщикам ноги. ребой только глаза опучил. Часу от часу не легче. Он же знал, что Флёр была в зоне и была не раз. Откуда тогда такая реакция на всего лишь труп? А трупов в ложбинке было немало. В основном, конечно, мелочь. Крысы, тушканы, да слепошары и псы. Подробнее рассматривать было некогда и незачем. Выбежав из естественного укрытия, группа оказалась в самом опасном месте. Даже Флёр это поняла и как могла побежала. Метров четыреста отделяло их от обожжённого, истерзанного со стороны дотов молодого леса. Молодого, потому что вырос он уже после того, как первую линию обороны пришлось передвинуть, и вырос удивительно быстро. «Только бы они и теперь не подвели...» Ребой забежал справа от флёр, стараясь держаться между ней и дотом. Смешно, конечно. Если поймают в прицел, просто порвут обоих. Только бы помнили, что мы уже в зоне. Да, бывало и так, что запыхавшийся счастливый сталкер вбегал в лес расслабленным и по невнимательности мгновенно погибал. Но группа шейха снова повела себя правильно. Скинув с плеч хопфулы, И, раскрыв прикрепленные к вискам экранчики цели уловителей, мистеры цепью вошли в тень деревьев, на самых последних метрах опередив шейха и его приближенных. Сюрпризов не оказалось, и минуту спустя все расположились на привал в крупной воронке от какой-то тяжелой артиллерии. — Это когда появилась Рябой снял берд, чтобы поправить сбившийся носок. — и не помню. — Вчера. — Коротко ответил дезертир. Шейх и Фарид снова склонились над картой. Хоть Рябой ее и не видел, но был уверен, что многие хорошо заплатили бы за эту бумагу. Флёр лежала на боку и дышала, словно загнанная лошадь, а госпожа Кайл, совсем не уставшая, гладила ее по голове. Сталкер задумался, должен ли он ревновать, но рассуждения вышли слишком сложными. «Не унывай, жандарм!» Посоветовал он сам себе и включил ПДА. Сталкеры проснулись и трепались вовсю. Обсуждали в основном шейха, причем приличных выражений использовали очень мало. Гость с юга нанес всем оскорбление, помахав перед носом хорошими деньгами, но при этом поставив условия, неприемлемые для порядочного сталкера. ребой сам бы ни за что не согласился, если бы не флер. — Одни глупости, как всегда, — проворчал занимавшийся тем же самым дезертир. — Слушай, а чем мы вчера себя опрыскали? — Ну, от свиномразий, — спросил ребой, продолжая скролить экран сообщений. — Забудь. — Так не было никакого гона? — Забудь. — Настойчивее повторил дезертир. — Ты и так влез в чужие дела слишком глубоко, а уж шейху про это знать и вовсе не нужно. Прозвучало это высокомерно, по-хамски даже. ребой обиделся. Их же тут, по сути, двое сталкеров с группой самоуверенных придурков на таблетках и женщиной, блюющей от вида дохлого циклопа. Где же сталкерское братство? Кроме как друг на друга опереться не на кого? И пусть дезертир одиночка, но ведь вчера помог, почему сегодня так себя ведет? — Значит, не держишь меня за своего! Ребой даже засопел от обиды. И в нем, таком плюшевом, могло накопиться нервное напряжение. «Ладно, не унывай, жандарм, без тебя справлюсь». И, как назло, тут же увидел в чате свежий анекдот о себе. То ли Гоша с насваем дали волю воображению, то ли слушатель был пьян. Но теперь выходило, что Рябой, наткнувшись на свиномразь, так перепугался, что выронил винтовку, снял штаны и присел, а уж потом... — Какую ерунду только люди в сети не пишут! — Рябой сплюнул в траву. — Фарид, не пора мне сказать, куда идем дальше? — Вы же сами говорили, углубиться в зону отсюда проще всего через собачью деревню. Секретарь удобно лежал, подложив под голову рюкзак, а ноги закинув на ящики с таинственной аппаратурой. Всем своим видом он оскорблял сталкерское сердце Рябова. — Ну, так и пойдем через деревню. Нас устраивает. — Устраивает? ребой поднялся. — Парни, мы в зоне, и тут надо слушать, что я говорю. Вы знаете, что меньше, чем в двух сотнях метров от нас есть зыбь? Это ровно по дороге к собачьей деревне. И если не начнете соображать, то только до нее и дойдете. — Мы знаем про эту зыбь. Лениво отозвался Фарид и, я надеюсь вы нам не угрожаете сейчас. Ничего он еще не понимал. Ребому доодури да захотела, чтобы прямо сейчас из кустов с ревом вывалился огромный чернобыльский кабан, разметал мистеров, схватил эту вонючку фарида и но датчик движения, на который по профессиональной привычке поглядывал ребой, такой радости не обещал. Отдышавшаяся флёр негромко беседовала о чём-то с госпожой Кайл и проблемами Рябова не интересовалась совершенно. Дезертир оторвался от экрана ПДА и снова жевал травинку, размышляя о чём-то своём. Рябому стало совсем не Он чувствовал, нельзя продолжать такую ходку. И, конечно, нельзя тащить в неё флёр, о чём он думал. Пусть бы вытворяло, что и в голову взбредет. Не в первый раз. Он решил немного пройтись, раздвинул кусты и увидел труп сталкера. Это был еще один человек бубны. Снаряд, оставивший в лесу глубокую воронку, достал его взрывной волной и просто пригвоздил к стволу дерева. Клички парня Рябой вспомнить не смог. Сначала ребой хотел всем показать находку, но вовремя остановился. Все равно никто не заинтересуется. Да и то, чему удивляться? Разве что флер снова стошнит. Ребой подошел ближе. Снаряжение иссечено осколками, никуда не годится. В контейнеры можно не заглядывать. Бубна послал группу за дезертиром. Они были не в ходке. Вспомнив последние слова умирающего Сабжа, Рябой передернул плечами. «Скажи Бубне, пусть убьет дезертира». Может быть, так и следовало поступить? Но дезертир спас его вчера. Да и не такой рябой человек, чтобы вот так запросто отдать кого-то на заклание. Из груди и живота погибшего сталкера торчали ветки, некоторые даже с зелеными листочками. Вниз за ночь натекло много крови, трава стала совсем рыжей. Странно, что крысы еще не нашли это угощение. Что же делал дезертир со свином свиномразями и зачем? «Неужели приручил их?» Ребому представилось, как хрюшки-мутанты выступают в цирке, скачут через обручи и толстенными, пули непробиваемыми лбами, перекидываются мячиком. Стало смешно. «Странный ты все-таки». За его спиной стоял дезертир. «Человека убили, а ты хихикаешь». «Да я не об этом». Ребой попытался стереть с лица ухмылку, но это было непросто. «Я подумал, что было бы, если... не нет, ерунда!» «Странный ты», — повторил дезертир. «Хочешь совет? Свали от них, как только сможешь. И девушку свою забери». «А ты не поможешь?» «Я прошел с вами через периметр. Теперь ухожу». Одинокий сталкер подтянул лямки рюкзака и прошел мимо Рябова. «Передавай привет шейху». «Да, еще...» Те ребята, которых бубно послал тебя страховать, очень рискуют. Лучше бы им сойти со следа. Прощай. Бесшумно лавируя между стволами, дезертир исчез. Порыв ветра прошел по верхушкам деревьев, и мертвый сталкер качнулся к рябому. Тот задрал голову и встретился глазами с потухшим взглядом мертвеца никогда ребой не слышал о том что это плохая примета но вдруг почувствовал это всей душой будто сама зона в эту душу заглянула чё меня ребой трижды сплюнул через левое плечо так оружие твое улетело куда-то патроны мне не нужны прощай тогда не унывай тут жандарм он отвернулся от покойника собираясь возвратиться к воронке и увидел продирающуюся сквозь кусты флёр «Мы уходим? Ты с нами или будешь тут шишки собирать?» «Ох, Флёр хватила одного взгляда на мёртвого сталкера. «Ты боишься мертвецов?» ребой присел рядом. Флёр пыталась блевать, но было уже нечем. «Глупая! Мертвецы — самая безопасная публика даже за периметром, но если не считать зомби. Но зомби, они ведь не совсем мертвецы, а...» «Заткнись!» — попросила Флёр и встала, опершись на его руку. «О чем я думала? Ходка с тобой — это же кошмар! Пошли, если хотим, чтобы они с нами расплатились!» «Бедная, глупая, жадная девочка!» — подумал Рябой, раздвигая кусты. «Нельзя тебе в зону! Зона не любит глупых, а особенно жадных!» Группа была готова к движению. Шейх кивнул проводнику. «Иди вперед!» «Это было правильно!» Но теперь Ребому не нравилось даже то, что было правильным.